О внутреннем — хранилище. Ладно, поговорили о современном мире и хватит. Вернемся к беседе о литературном творчестве. Если вы хотите стать прозаиком, то, как я уже сказал, ваша задача заключается не в вынесении суждений, а в накоплении как можно большего объема натурального материала в его исходной форме. Для этого... Нужно особое пространство, своего рода ваше внутреннее хранилище, воображаемая комната-шкаф. Разумеется, уместить в нее все невозможно. Объем человеческой памяти ограничен. Поэтому нам необходима минимизирующая система обработки данных, которая позволит ужать нужную информацию. Скажем я в большинстве случаев пытаюсь зафиксировать в памяти несколько подробностей наиболее красноречиво повествующих о событии, персоне или ситуации так как всю картину сохранить в памяти непросто или иными словами ее легко забыть и трудно вспомнить самое разумное сосредоточиться на характеристиках которые обладают наибольшим потенциалом для запоминания именно это я и называю минимизирующей системой. Что же это за характеристики? Это те самые мелочи и детали, которые вызывают у вас ого-реакцию. Именно они лучше всего фиксируются в памяти. В идеале ими станут необъяснимые вещи, нелогичные или противоречащие основному ходу событий, вызывающие у вас вопросы, таинственные намекающие на какую-то загадку. Вы собираете такие фрагменты, навешиваете на них опознавательную бирку, время, место, события, и храните у себя в голове, в своём внутреннем хранилище. Конечно, всю эту информацию можно записать, например, в специальный блокнот, но я всё-таки предпочитаю полагаться на собственную память. Во-первых, потому что таскаться повсюду с блокнотом — то ещё удовольствие. А во-вторых, потому что я обнаружил, что как только что-то записываю, сразу расслабляюсь и забываю вообще всё. По методу внутреннего хранилища забывается только то, что и без того должно забыться, а то, что важно помнить, остаётся в голове. Мне очень нравится этот процесс естественного отбора. Кстати, есть одна байка, которую я очень люблю. Говорят, что как-то раз Поль Валерии брал интервью у Альберта Эйнштейна и, в частности, спросил у гениального физика, носит ли тот с собой блокнот для записи новых идей. Эйнштейн вообще был человеком невозмутимым, но тут заметно удивился. «Это лишнее», — ответил он. «Новые идеи, знаете, приходят редко, и я все их помню». Я, навскидку, и не скажу, когда мне в последний раз хотелось, чтобы у меня с собой оказался блокнот. По-настоящему важные вещи, будучи доверенной памяти, не так-то просто забываются. Внутреннее хранилище — незаменимая вещь, когда вы пишете роман. Точные, выверенные аргументы и оценочные суждения — не очень-то помогают нам создавать художественную прозу. Более того, они зачастую препятствуют естественному потоку повествования. Но даже если ваша умозрительная комната-шкаф полна самых разных, никак не связанных вещей и деталей, вы будете удивлены, когда заметите, насколько замечательно они складываются в единую картину по мере необходимости.